— Грм, — произнес Лавр Федотович, — кто еще желает высказаться? — Я, с вашего позволения, — попросил Фарфуркис. Товарищ Хлебоводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако мне кажется, что, несмотря на загруженность работой, мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я за более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдительности, с другой стороны. С позволения Лавра федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности. — Чего это мы будем подменять собой милицию? — сказал Хлебоводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону. — Прошу прощения, — сказал Фарфуркис. — Не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому поводу. Голос его повысился до торжествующей звонкости в случае когда идентификация произведенная научным консультантом совместно с представителями администрации хорошо знающими местные условия вызывает сомнение тройки надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации совместно с уполномоченным тройки или на одном из заседаний тройки что я и предлагаю инструкция инструкция сказал хлебоводов в гнусава «Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик четырехглазый, время будет у нас отнимать! Народное время!» — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотча. «Почему же это я жулик?» — осведомился Константин с возмущением. «Вы меня оскорбляете, гражданин хлебоводов!» «И вообще, я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец. Вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса...» и выиграть в глазах гражданина Вунюкова. Это бесчестно. Клевета, наливаясь кровью, заорал хлебоводов, оговаривают. Да что же это, товарищи? 25 лет, куда прикажут? Ни одного взыскания, всегда с повышением. И опять врете, — хладнокровно сказал Константин. Два раза вас выгоняли без всякого повышения. Да это навет, это политический донос. Не те времена, товарищ Константинов мы еще посмотрим, чем ваши сотни родителей занимались. Что это были за родители? Набрал, понимаете, родственников целое учреждение». «Грм», — проговорил Лавр Федотович, «есть предложение прекратить прения и подвести черту». «Другие предложения есть?» Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал, хлебоводов вытирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавро Федотча, явно часть прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако видно было, что все его старания пропадают в туне, и в четырехглазом безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины, и каких-то неопределенных крошек». «Поскольку других предложений не поступает», провозгласил Лавр Федотович, «приступим к доследованию дела. Слово предоставляется...» Он сделал томительную паузу, во время которой Хлебоводов чуть не умер, товарищу Фарфуркису. Хлебоводов, очутившись на дне зловонной пропасти, Безумными глазами следил за полетом стервятника, совершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая хлебоводово пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотча, и, наконец, приступил.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 «Я могу читать мысли», — сообщил Константин. «Телепатия антинаучна», — мягко сказал Фарфоркис. «Мы в нее не верим». «Вот как?» — удивился Константин. «Странно. Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с Ноутилусом, а вот гражданин Хлебоводов...» «Навет!» — хрипло закричал Хлебоводов, и Константин замолкал. «Поймите нас правильно» проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. «Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна, и что мы в нее не верим». «Вы упомянули про казус с подводной лодкой Наутилос. Но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народов от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности — истинные или вами воображенные, являются лишь фактом вашей личной биографии, какова и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг? — Чувствую, — согласился Константин. — Но если бы я, скажем, сейчас при вас немного полетал? — Это было бы, конечно, интересно, но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим. Константин вопросительно посмотрел на меня. Мне казалось, что положение безнадежно. Мне было вообще не до шуток. Константин этого не понимал, но большая круглая печать уже висела над ним, как дамоклов меч. А ребят все не было, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время. И я сказал, давайте, Костя. Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с различными трансформациями живого коллоида и с критическими состояниями органов отражения. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос пришельца. — Время уходит. Говорите, что вы решили. И опять никто ему не ответил.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 Он кусал губы, морщился, даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зубоб подхватил ее и передал полковнику. «Скачок в тысячу лет», — сказал Хлебоводов. «Скачок назад», — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник. «Я не знаю, как мы теперь будем работать», — сказал Хлебоводов. «Мы заглянули в конец задачника, где все ответы».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 как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости. Он коротко поклонился в сторону пришельца. «Полковник», — произнес Лавр Федотович. «Категорически против всякого контакта», — отозвался полковник, продолжая писать. «Категорически и безусловно». Он перебросил зубу очередную записку. «Обоснование не привожу». Но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут. Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи. — Мне нелегко сейчас говорить, — начал Лавр Федотович. Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов не только точных, но и торжественных. Однако здесь, у нас на Земле, все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, Как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете? И как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение? Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора. Мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор. Мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов, между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами. Пропасть и без того едва преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вами известны, Вами поняты, и если не одобрены, то, по крайней мере, принято к сведению. Хлебоводов и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотча. Полковник получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотча. «Неравенство между нашими цивилизациями огромно», — продолжал Лавра Федотча. «Я не говорю о неравенстве биологическом». Природа одарила вас более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном. Вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уже, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом. По самым скромным подсчетам, вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства, о гигантском психологическом неравенстве которая и является главной причиной неудачи наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться, и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильные представления о целях вашего прибытия сюда. Мы не понимаем, зачем вам нужны дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира. И когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образцу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает для нас прежде всего угрозу немыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм Тысячелетиями воспитанные в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности, все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повергнуть души к тунеядству и потребительству. А видит Бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим, как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма,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 И категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы со своей стороны предлагаем. Лавр Федотович повысил голос и все встали. Мы предлагаем ровно через 50 лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон.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 «Разве плохой был этюд?» «Отличный этюд!» — торопливо шепнул я. «Отличный! Только ты не уходи! Сейчас начнется!» «Гррррм!» — сказал Лавр Федотович, и разразился небольшой речью, из которой следовало, что народу не нужны необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, Народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотч выражал общее мнение, что рассмотрение дела 72 надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову материальной помощи, то тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицированное ею тройкой необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов как таковое явление еще не идентифицирован, то и вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря а точнее до момента идентификации.